Да, именно Ленди стал распускать слухи после того, как это произошло. Я бы не сумел убедить весь мир поверить в то, что он действительно герой. Не знаю, верил ли в это сам Ленди, но остальных он поверить заставил. Глава 16. Вин проводила в своих покоях мало времени. Элент выделил ей просторные комнаты. В этом, наверное, и заключалась проблема. С ранних лет будущая рождённая туманом привыкла отсипаться в укромных уголках, норах или переулках. Три отдельные комнаты её слегка пугали. Пока Вин бодрствовала, она находилась с цилиндром или в тумане. Комнаты существовали для того, чтобы в них спать или чтобы устраивать в них беспорядок. Дворецкий Эленда, обеспокоенный тем, что здесь нет никакой мебели, настоял на обустройстве комнат. Этим утром Вин отпихнула кое-что из предметов обстановки в сторону. Свалила в кучу ковры и стулья, чтобы устроиться с книгой в центре главной комнаты на холодных камнях. На самом деле это были просто неплотно сшитые листы, что очень устраивало Вин. Простой переплёт позволял с лёгкостью вытаскивать, переставлять страницы, раскладывать их в отдельные стопки. Зачего же их много? Вин просмотрела содержимое одной из них, покачав головой, и переползла к другой, пролистала страницы и в конце концов отобрала одну. Иногда я думаю, что схожу с ума, читал Вин. Возможно, меня угнетает осознание того, что я каким-то образом должен нести груз равный целому миру. Возможно, это связано со смертями, которые я видел с друзьями, которых потерял, с друзьями, которых я вынужден был убить. Как бы то ни было, я иногда вижу, что за мной следуют тени, тёмные создания, которых я не понимаю и не хочу понимать. Быть может, они лишь плод моего перенапряжённого ума. Некоторое время Вин сидела вновь и вновь перечитывая эти два абзаца, потом переложила лист в другую стопку. Орсир лежал у стены, опустив голову на лапы и наблюдал. "Госпожа", сказал он, когда она отложила страницу. "Я слежу за вами последние 2 часа и должен признать, что совершенно растерян. В чём суть ваших действий?" Вин подползла к другой стопке бумаг. "А я думала, тебе безразлично, как я провожу время". "Почасти да," Согласился Орсьер. Но мне бывает скучно. И ещё, похоже, ты способен сердиться. Я предпочитаю понимать, что происходит вокруг меня. Это дневник вседержителя. Вин махнул рукой на стопки бумаг. Или, точнее, дневник не того вседержителя, которого мы знали, но человека, который должен был стать вседержителем. Должен был стать? переспросил Орсьер. Вы хотите сказать, он должен был покорить мир, но не сделал этого? Нет, возразила Вин. Я хочу сказать, что он должен был взять силу из источника вознесения. Человек, написавший книгу, мы не знаем, как его на самом деле звали, являлся кем-то вроде героя из пророчества, или все думали, что это он. В любом случае, тот, который стал вседержителем Рашек, был всего лишь носильщиком героя. Помнишь, мы говорили об этом, когда ты играл роль Рену? Орсиер Кевнул. Теперь вспоминаю, что вы об этом обмолвились. Так вот, Эту книгу Кэлси и Яна нашли, когда проникли во дворец вседержителя. Мы думали, её писал вседержитель, но на самом деле она написана человеком, которого вседержитель убил и чьё место занял. Да, госпожа. Но почему же вы теперь рвёте её на части? Я не рву. Просто я разняла листы и сложила их по-другому. Это помогает мне думать. Я понимаю, сказал орсьер. И что же вы на самом деле ищете? Вседержитель мёртв, госпожа. Насколько я знаю, вы его убили. Что я ищу? подумала Вин, принимаясь за другую страницу. Призраков в тумане. Она внимательно прочитала написанное. Это не тень. Тёмное создание, что следует за мной, существо, которое только я могу видеть, это на самом деле не тень. Оно черноватое, полупрозрачное, но у него нет чётких очертаний, как у тени. Оно нематериальное, лёгкое и бесформенное. как будто созданный из чёрного дыма или, возможно, из тумана. Оно и за ним следило. Винна опустила страницу. Она помнила, как читая эти слова год назад, решила, что герой должно быть начал сходить с ума, неудивительно, учитывая всё, что на него свалилось. Теперь однако Винга гораздо лучше понимала безумного автора дневника. Она знала, что он не стал вседержителем. Вин представляла человека неуверенного в себе и в своём призвании. но втянутого в важные события. Полного решимости сделать все, что возможно, отчасти идеалиста. И его преследовал туманный дух. Что это означает? Что будет с ней, раз и она тоже его видит? Все утро Вин провела, просматривая дневник, в поисках ключей к туманному существу. Однако не нашла ничего, кроме этих двух уже знакомых отрывков. Она собрала вместе страницы, на которых говорилось о чем-то странном или сверхъестественном. Отдельную маленькую стопку сложила из страниц, где упоминался туманный дух. И еще одну – с упоминаниями бездны. Последняя, как ни парадоксально, получалась самой большой и самой бесполезной. Автор дневника часто вспоминал бездну, ничего конкретного при этом о ней не сообщая. Понятно, что бездна была опасна. Она разоряла земли, убивала тысячи людей. Чудовище сеяло хаос везде, где появлялось, неся разрушение и страх. И армии ничего не могли с этим поделать. Только тересийские пророчества и герой веков давали надежду. Что ему стоило написать яснее? Раздражённо подумала Вин, быстро перелистывая страницы. Однако интонация дневника была скорее меланхоличной, чем информативной. Герой вёл его для себя, чтобы не сойти с ума, чтобы перенести свои страхи и надежды на бумагу. Элен сказал, что иногда пишет по тем же причинам. Вин подобный метод борьбы с проблемами казался глупым. Со вздохом она повернулась к последней стопке, той, чьи страницы ещё только предстояло изучить. Рождённая туманом, олеглась на каменный пол и начала читать, выискивая полезные сведения. Это заняло немало времени. Мало того, что она читала медленно, так ещё и всё время отвлекалась. Некоторые фразы и даже отдельные слова напоминали о времени, когда Вин читал дневник в первый раз. 2 года и целый мир назад в Фелисе она как раз приходила в себя после нападения стального инквизитора, который едва её не убил. Вин притворялась тогда валетрину, молодой и неопытной провинциальной аристократкой. Тогда она ещё не верила в план Кельсера по обрушению последней империи. Вин оставалась с Шайкой не потому, что ценила их устремления, а потому, что общение с этими людьми давало совершенно удивительную дружбу, доверие и уроки по Аламантии. Она никогда бы не догадалась, к чему всё это в итоге приведёт. К балам и званым ужинам, к тому, что Вин постепенно стал, пусть лишь чуть-чуть, той самой аристократкой, которая притворялась. Но это был всего лишь балаган, несколько месяцев игры в фантазию. Вин заставила себя забыть о платьях, о сборках и танцах, чтобы сосредоточиться на вещах, имевших практическое значение. Неужели в этом есть смысл? Вин механично положила страницу поверх стопки. изучать необъяснимое, остерегаться опасности, которую никто другой даже не замечает. Лёжа на животе, она со вздохом сложила руки под подбородком. О чём же она на самом деле беспокоилась? Что бездна вернётся? Предположим, призрачные видения в тумане, как считает Элент, всего лишь приход её измученного сознания. Куда важнее другой вопрос. Если бездна реальность, что Винс собиралась делать? Ведь она не герой, не генерал и не королева. "Ох, Кельсер", подумала она, берясь за другую страницу. "Как бы ты нам сейчас пригодился". Кельсер не признавал условностей, даже как-то умудрялся пренебрегать реальностью. Он думал, что, отдав жизнь для победы над вседержителем, обеспечит свободу для СКА. Но что, если его жертва открыла путь более серьёзной угрозе, чему-то столь разрушительному, что гнёт вседержителя показался бы предпочтительной альтернативой? Наконец-то дочитав страницу, Вин уже собиралась положить её к тем, которые не содержали полезной информации, но рука остановилась на полудвижении. Она же совсем не помнила свежепрочитанного. Интересно, как с подобным справлялся Эринд? Он ведь мог изучать те же самые книги снова и снова. Нет, для Вин это было слишком трудно. Она всё же взялась перечитывать страницу и замерла. Значит, я не сумасшедший. Если я в это не поверю, то нет никакой разумной причины продолжать путешествие. Существо, которое преследует меня, просто обязано быть настоящим. Вин очень смутно помнила эту часть дневника. Записи в нём шли друг за другом, но не были датированы. Автор часто перескакивался с одной мысли на другую и постоянно скатывался к унылым размышлениям о собственных слабостях. Здесь Вин и не рассчитывала встретить что-то полезное. Но прямо посреди жалоб оказался лакомый кусочек думаю она убьёт меня если сможет в создании теней и тумана чувствуется что-то злое его прикосновение отвратительно впрочем она похоже ограничена в своих действиях особенно по отношению ко мне и тем не менее она может воздействовать на этот мир нож который оно направило в грудь Федика хорошее тому подтверждение я всё ещё не уверен что более опасно для него сама рана или то существо которое её нанесло Рашек пустил слух, будто это именно я ударил Федика ножом, потому что лишь Федик и я были свидетелями случившегося ночью. Однако нужно принять решение. Я должен убедиться, что не сошёл с ума, или мне придётся признать, будто я сам и держал тот нож. Каким-то образом, зная мнение Рашека, я могу с большей лёгкостью поверить в обратное. Дальше шёл рассказ Рашеки, и следующие несколько записей не содержали упоминания о туманном духе. Однако Вин даже эти абзацы показались увлекательными. Он принял решение, подумала она. Мне надо сделать то же самое. Вин никогда не беспокоилась, что могла сойти с ума, но в словах Эленда чувствовалась логика. Теперь Вин её отвергла. Туманный дух не был видением, вызванным напряжением и подспудными воспоминаниями о дневнике. Он был настоящим. Это ещё не означало, что бездна возвращалась. или что ль утоделе угрожала сверхъестественная опасность, но и то, и другое являлось возможным. Переложив страницу к двум другим, содержавшим конкретную информацию о туманном духе, Вин продолжила свои изыскания, стараясь читать внимательнее. Солдаты строили укрепление. Элен наблюдал со стены, как его план, зыбкий и неопределённый, начал принимать форму. Страф строил защитный периметр с севера. удерживая канал, представлявший собой сравнительно короткую дорогу до Урто, его родного города и столицы. Сетка полз к западу от города, держась поблизости от канала Луддан, который вёл к его консервному заводу в Хаверфрексе. Консервный завод. Хотел бы Элен иметь у себя в городе что-то подобное. Технологию разработали лет 50 назад с целью обеспечить лёгкую доставку провизии солдатам, сражавшимся на границе империи. Разумеется, никто и словом не обмолвился о возможности собрать запасы продовольствия на случай осады, особенно в Лютодели. Разве кто-то мог такое себе вообразить? Пока Элен наблюдал, со стороны армии выдвинулись патрули. Одни направились к границе между двумя силами, действия других были направлены на обеспечение безопасности каналов, мостов через реку Каннерал и дорог, ведущих из Лютодели. За удивительно короткое время город оказался полностью окружён. отрезан от мира от остального маленького королевства Эленда. Всё, больше никаких передвижений сюда или отсюда. Армии рассчитывали, что болезни, голод и другие беды вынудят Эленда встать на колени. Осада люто дели началась. "Это хорошо", сказал себе Элент. "Чтобы план сработал, они должны считать, что я в отчаянии и готов заключить союз. Им и им в голову не должно прийти, будто я могу договариваться и с их врагами". Пока Элент наблюдал, по ступенькам неторопливо взбирался Колчанок. "Поздравляю", сказал генерал, наконец доковыляв до пребывавшего в одиночестве короля. "Ты добился настоящей, без дураков, осады". "Именно. Думаю, это даст нам передышку". Колчанок оглядел Элента с обычной своей придирчивостью. "Надеюсь, ты справишься, мальчик". "Я тоже надеюсь". Вся внимание сейчас сосредоточено на тебе, продолжал Колчинок. Ассамблея не сможет прервать осаду, пока ты не встретишься со страфом, а короли не склонны встречаться с кем-то из нашей шайки, кроме тебя. Ты теперь главный. Таким и должен быть король, если он, конечно, хороший король. Колчинок смолк. Элент продолжал смотреть на разделённые войска. Слова, которые произнесла Тересика Тиндвиль, не выходили у него из головы. «Ты дурак, Элленд Венчер!» Пока ни один из королей не ответил на просьбу Элленда о встрече, хотя Шайка была уверена, что скоро это произойдёт. Его враги, разумеется, не торопятся, чтобы он немного помучился. А Ассамблея, вероятно, рассчитывая уговорами и угрозами заставить его освободить их от данного ранее обещания, созвала новое совещание. Однако Элленд нашёл подходящий повод туда не идти. Он посмотрел на генерала. «А я хороший король-колченок». Как считаешь? В ответном взгляде, который бросил генерал, Элент увидел всю жестокую мудрость. Видал я командиров и похуже. Но и на тех, кто был намного лучше, тоже насмотрелся. Я вот в чём-то хочу быть хорошим колчанок. Никто другой не будет заботиться о СКА так, как надо. Сэт, Страф, они просто снова сделают людей рабами. Но я, я хочу быть чем-то большим, чем мои идеи. Я хочу. Нет, я должен быть человеком, который станет примером для других. Колчанок пожал плечами. Мой опыт подсказывает, что человека создают обстоятельства. Кельсер был самым влюблённым щёголем, пока ямы его чуть не сломали. Генерал посмотрел на Эленда. Станет ли эта осада ямами Хотина для тебя, Элент Венчер? Не знаю, честно признался король. Тогда, думаю, надо подождать. А сейчас кое-кто хочет с тобой поговорить. Колченок указал вниз на высокую фигуру в разноцветных терресийских одеждах. «Велела мне прислать тебя», — пояснил генерал. «Не часто попадаются люди, которые могут мне приказывать. А тут еще и терресийка. До сих пор я был уверен, что все терресийцы спокойные и добрые». «Это Сейзит нас испортил», — улыбнулся Элленд. «Вот тебе и тысяча лет улучшения породы!» — фыркнул Колченок. И снова, став серьезным, добавил. «Уверен, что она не опасна?» «Да. Ее историю подтвердили несколько терресийцев. Вин привела их из города. Они узнали Тиндвилл. Похоже, у себя на родине она довольно-таки важная персона. К тому же Тиндвилл продемонстрировала фирухимию, увеличив силу, чтобы освободить руки. Значит, она не кондра». Другими словами, этой женщине можно было доверять, и даже вин это признала, хотя Тересика ей по-прежнему не нравилась. Удовлетворённый объяснениями, Колчинок кивнул. Элендже глубоко вздохнув, зашагал вне с поступеньком, чтобы Тиндвил смогла преподать ему ещё несколько уроков. Сегодня мы займёмся вашей одеждой, объявила Тересика, закрывая дверь в кабинет Эленда. Кроме неё там уже была полноватая портниха с белыми стриженными под горшок волосами и несколько её молодых помощниц. Все они замерли в почтitelном ожидании. Элент оглядел свой наряд. Он был, в общем-то, неплох. Камзол и жилет сидели неплохо. Брюки, правда, обтягивали не так туго, как предпочитала имперская знать, но ведь он король, кому же, как не ему, ещё быть законодателем моды? Не понимаю, что не так. Разумеется, моя одежда выглядит не столь официальной, как у других, но она меня устраивает. Она безвкусная, отрезала Тиндвиль. Странно, я не, не спорю, но ну, вы же раньше говорили, что короли не спорят, Элен Твенчер, а не командуют. А способность отдавать приказы происходит от вашей манеры держаться. Небрежная одежда порождает небрежные привычки, такие как осанка, которую я, кажется, уже упоминала. Элент лишь закатил глаза. Тиндвиль щёлкнула пальцами, портнихи и её помощницы начали распаковывать пару больших сундуков. "Нет необходимости", попытался остановить их Элент. "У меня есть несколько более строгих костюмов, которые я ношу по особым случаям. Вы больше не будете носить костюмы". "Прошу прощения". Вместо ответа Тиндвиль одарила его повелительным взглядом. "Объяснитесь". Элент постарался, чтобы голос прозвучал внушительно. Тиндевель кивнула. Традиции, которым вы следовали в одежде, были введены последним императором и восприняты аристократией. В каком-то смысле неплохая идея. Она связывала вас с предыдущим правителем и придавала более или менее пристойный вид. Однако теперь положение изменилось. Уверенные в том, люди в опасности и время дипломатии окончено. Вы на войне, и одежда должна этому соответствовать. Портниха выбрала костюм и поднесла его Эленду, тогда как ассистентки установили ширму для переодевания. Эленд нерешительно принял наряд. Он был из плотной белой ткани. Передняя часть куртки, или скорее френча, застёгивалась на пуговицы до самого жёсткого воротничка. В общем и целом напоминал мундир. Нахмурился Эленд. Именно, согласилась Тиндел. Вы хотите, чтобы люди поверили в вашу способность их защитить. Король ведь не просто законодатель. Король это ещё и генерал. Пришло время действовать так, чтобы быть достойным своего титула, Элент Венчер. Я не воин, покачал головой Элент. Этот мундир лжёт. Первое мы скоро изменим, возразил Тиндвил. А по поводу второго вы ошибаетесь. Вы, командующий войсками Центрального доминиона, что делает вас военным, даже если вы не умеете держать в руках меч. Теперь идите и переоденьтесь. И Элен сдался. Обошёл ширму, чтобы освободить место, отпихнул стопку книг. Белые брюки оказались тесными и прямыми. Рубашка хоть и имелась, но её почти не было видно под длинной жёсткой курткой военного образца. Деревянные пуговицы шли сверху донизу, а с правой стороны груди размещался рисунок в форме геральдического щита. на котором красовалась что-то вроде стрелы или, возможно, копья. Учитывая жёсткость покроя и стиль, Элент был приятно удивлён тому, как хорошо сидел мундир. Размер правильный, заметил он, надевая пояс и расправляя полы френча, которые закрывали бёдра. Мы взяли мерки у вашего портного, объяснила Тиндвиль. Едва Элент вышел из-за ширма, к нему сразу кинулись несколько помощниц портнихи. Одна вежливым жестом попросила надеть пару блестящих чёрных ботинок. Другая прикрепила белый плащ с застёжком на плечах. Последняя помощница подала полированную дуэльную трость из твёрдого дерева и ножны. Элент прикрепил их к поясу и продел сквозь разрез во френче, чтобы они были снаружи, так, по крайней мере, он делал раньше. Хорошо, оглядев его с головы до ног, кивнула Тиндвил. Когда научитесь держаться прямо, будет ещё лучше. Теперь садитесь. Элент открыл рот, чтобы возразить, но передумал. Однако, когда он сел и ассистентка накинула на плечи простыню, а затем достала ножницы, "Нет, постойте", остановил Элент. "Я понял, к чему это". "Так да возражайте. Не будьте таким туманным". "Ладно. Мне мои волосы нравятся". "За короткими волосами легче ухаживать, чем за длинными", назидательно произнесла Тиндвил. «А вы уже доказали, что в вопросах ухода за внешностью вам доверять нельзя». «Волосы стричь не будем», — твердо сказал Элленд. Тиндвилл помедлила, потом кивнула. Ассистентка отошла, а Элленд встал, стянул простыню и подошел к большому зеркалу. И замер. Разница была удивительная. Всю жизнь он считал себя ученым и светским львом, и еще совсем немного шутом. «Это же Элленд, дружелюбный, спокойный, малый, с забавными идеями». Его легко не принимать во внимание, но трудно ненавидеть. Новый Элленд вовсе не походил на придворного щеголя. Он производил впечатление серьезного делового человека. Человека, к которому просто невозможно относиться легкомысленно. Мундир заставил выпрямиться, положить руку на дуэльную трость. Не соответствовали лишь волосы, взлохмаченные ветром, длинные и чуть вьющиеся. Элленд повернулся. «Ладно», — махнул он рукой. «Режьте». выгнувшись к Тиндвилкевком велела ему садиться. Элент повиновался, спокойно ожидая, пока работала помощница. Когда он снова поднялся, его причёска соответствовала костюму. Стрижка была не такой короткой, как у Хема, но аккуратной и строгой. Одна из ассистенток подошла и протянула обруч из покрашенного серебряной краской дерева. Корона? нахмурился Элент. Ничего показного, заметила Тиндвил. Наш век более утончённый, чем минувшие. Эта корона символ не вашего богатства, но вашей власти. Будете носить её постоянно, на частных встречах и на публике. Сидержитель не носил корону. Сидержителю не нужно было напоминать людям, кто тут главный. Немного помедлив, Элент всё же надел корону. Не драгоценных камней, ни узоров, простой венец. Как и следовало ожидать, он отлично подошёл по размеру. Тиндвелл взмахом руки велела портнихи паковаться и уходить. В одной из ваших комнат ждут шесть таких же мундиров, сообщила она Элинду. Пока осада не закончится, не будете носить ничего другого. А если захочется разнообразия, просто поменяйте цвет плаща. Элинд кивнул. Портнихи с помощницами исчезли за дверью. Спасибо, сказал он Тиндвелл. Я сначала сомневался, но вы правы. Разница огромная. Думаю, этого пока достаточно, чтобы обмануть людей. Обмануть? переспросила Элент. Конечно. Вы же не думали, что мы закончили? Ну, Синдвел Ехидна вздёрнула бровь. Несколько уроков и вы решили, что мы закончили? Да мы едва начали. Вы всё ещё дурак, Элент Венчер. Просто им больше не выглядите. К счастью, наш спектакль поможет восполнить кое-какой ущерб, который вы уже успели нанести своей репутации. Однако нам ещё предстоит долго тренироваться, пока я на самом деле поверю, что вы способны общаться с людьми и не оконфузиться. Элинт покраснел. Что вы? Он помедлил. Чему именно вы собираетесь меня учить? Ну, к примеру, вам надо будет научиться ходить. А я как-то не так хожу? Клянусь забытыми богами, да. Похоже, Тиндвелл веселилась, хотя на её губах не было и тени улыбки. И ваша манера речи также требует внимания. А кроме того, остаётся ещё и ваша неспособность обращаться с оружием. Я кое-что умею, горячо возразила Элен. Спросите Вин. Я спасла её во дворце в сидерителе в ночь крушения. Судя по тому, что я слышала, вас обоих спасло чудо. К счастью, девочка умеет драться по-настоящему. Вы слишком на неё полагаетесь. Она рождённая туманом. Что не извиняет вашу безалаберность и некомпетентность, покачала головой Тиндвелл. Вы не можете всегда полагаться на женщину в вопросах собственной безопасности. Это не только конфуз. Ведь ваши люди, ваши солдаты ждут, что вы будете сражаться вместе с ними. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь станете лидером, способным вести людей в атаку на врага. Но вы должны хотя бы быть в состоянии защитить себя, если окажетесь под ударом. Так вы хотите, чтобы я тренировался с Вин и Хэмом во время их учебных боев? Тьфу ты, нет. Только подумайте, какой ужасный будет удар по репутации, если вас побьют при всех. Нет, мы будем учить вас тайно, под руководством дуэльного мастера. За несколько месяцев вы научитесь обращаться с дуэльной тростью и мечом. Надеюсь, эта маленькая осада протянется достаточно долго, пока не начнется битва. Эллен снова покраснел. «Вы всё время говорите со мной свысока. Словно я в ваших глазах не король, а кто-то вроде временного заместителя». Тиндвилл не ответила, лишь удовлетворённо сверкнули глаза. «Вы сами это сказали», — будто говорило выражение её лица. Румянец Элленда сделался ещё гуще. «Возможно, вы научитесь быть королём, Элленд Венчер, но до тех пор вам придётся учиться притворяться». Сердитый ответ не успел сорваться с губ Элленда, потому что раздался стук в дверь. «Входите!» — стиснув зубы, проговорил король. Лицо вошедшего капитана Диму сияло. «Есть новости!» «Я...» — заговорил он и замер. «Да...» — скинув голову, требовательно спросил Элленд. «Я...» «Ох...» — Диму помедлил, разглядывая Элленда, и только потом продолжил. «Хэм меня послал, ваше величество. Он говорит, что прибыл посланник от одного из королей». Лорд де Сетта. Нет, ваше величество. Посланник от вашего отца. Хорошо. Передай Хэму, что я сейчас буду. Нахмурился Элент. Да, ваше величество. Э, э, мне нравится ваш новый мундир, ваше величество. Спасибо, Диму. А ты случайно не знаешь, где леди Вин? Я сегодня её ещё не видел. Думаю, она в своих покоях, ваше величество. В своих покоях? Она ж там почти не бывает. Неужели заболела? Хотите, чтобы я её позвал? Нет, Диму нет. Я сам её найду. Пусть Хэм позаботится о посланнике. Кивнув, Диму удалился. Тиндвил приоткрыла удовлетворённую улыбку. Элент прошмыгнул мимо неё, чтобы взять свой блокнот. Я научусь не только притворяться королём, Тиндвил. Посмотрим. Элент повернулся и посмотрел на Тересийку. Поработайте этот взгляд, посоветовала Тиндвил. И у вас действительно может получиться. «Выходит, это все?» Уже стоя в дверях, спросил Элленд. «Выражение лица и одежда?» «Это и делает короля?» «Конечно, нет». «Так что же тогда?» «Что, по-вашему, делает человека хорошим королем, Тиндвилл из Терреса?» «Доверие?» Глядя ему прямо в глаза, сказала Тиндвилл. «Хороший король — это тот, кому люди доверяют, и тот, кто подобное доверие заслуживает». Немного помедлив, Элент кивнул. Хороший ответ, признал он, затем толкнул дверь и поспешил на поиски Вин.